Узнайте, как Тристрам попал в плен к фее Моргане. Тристрам поскакал дальше, радуясь свободе и все еще горя жаждой приключений, но он имел несчастье попасть в замок, где расположилась фея Моргана. Весь день и всю ночь его прекрасно принимали, но на следующее утро, когда он хотел ехать дальше, фея Моргана остановила его. «Вам следовало знать, — сказала она, — что уехать отсюда будет непросто. Здесь вы мой пленник. «Защити меня, Иисус, меня только что отпустили из другой тюрьмы. И тем не менее вы останетесь при мне, пока я не узнаю, кто вы и от какого едете двора». Итак, поскольку Тристрам предпочитал хранить молчание, он вынужден был оставаться в замке феи Морганы. При ней был возлюбленный сэр хеммисон, который день ото дня все более ревновал из-за того, что она оказывала благосклонность Тристраму. Хэммисон готов был пронзить Тристрама мечом, но постыдился. Потом королева сказала Тристраму, «Я смягчу свои требования. Довольно будет, если вы назовете свое имя, и я отпущу вас». Тристрам, устав быть пленником, ответил, «Госпожа, мое имя, сэр Тристрам из Лионесса». «Так это вы!» «Знала бы я раньше, не позволила бы вам так легко удалиться». «Ну что ж, я дала обещание, придется сдержать его ради собственной чести. Но вы должны выполнить одно мое задание. Я вручу вам щит, и с ним вы отправитесь на турнир, который король Артур устраивает в замке крепкой скалы. Вы совершите столько же подвигов в мою честь, сколько совершили в замке дев». «Можно мне поглядеть на щит, который я должен буду носить?» Она показала ему щит. Герб изображал три фигуры на золотом поле — короля и королеву, а над ними рыцаря, который попирал их ногами. «Прекрасный щит», — сказал Трестрам, — «но что обозначают эти три фигуры?» «Я скажу вам. Здесь изображены король Артур, королева Генеевра и тот рыцарь, который держит их в своей власти». «И кто же этот рыцарь?» «Пока я не могу вам этого сказать». «Но старинные книги поясняют нам, что фея Моргана влюбилась в Ланселота», Не досадовала преданность этого рыцаря королеве. Она велела изготовить этот щит, чтобы осрамить Геневру и пробудить гнев короля. Сэр Тристрам взял щит и пообещал носить его на турнире в замке Крепкой Скалы. Он не понял, что герб был придуман на посмеяние Ланселоту и Геневре. Это ему предстояло узнать позже. Когда Тристрам отправился в путь, сэр Хэмисон хотел последовать за ним. «Славный рыцарь», — сказала ему фея Моргана, — «не преследуйте его, вам с ним не справиться». «С ним-то, с виду он трус, в Корновале не уродилось ни одного доброго рыцаря, за исключением сэра Трестрама». «А что, если это он и есть?» «О нет, Трестрам ныне с Изольдой Белорукой, а этот человек словно игрушка по сравнению с ним». «Ах, друг мой, вы убедитесь, что он гораздо храбрее, чем вы думаете. Я лучше знаю, каков он». Мадам, я убью его ради вас. Если погонитесь за ним, то едва ли вернетесь. Лучше вам передумать. Но Хэмисон ничего не желал слушать. Он во весь опор погнался за Трестрамом, а нагнав закричал: Рыцарь, готовьтесь к бою. Они сразились, но сэр Хэмисон был неровне Трестрам. Корнульский рыцарь нанес ему столько ран, что Хэмисон чуть не насмерть истек кровью. С тем Трестрам и оставил его. Живший поблизости старый рыцарь приютил Трестрама на ночь. Оруженосец сэра Хэмисона подошел к своему господину, снял с него шлем и заботливо спросил, сможет ли он ехать верхом. «Во мне осталась лишь капля жизни», — отвечал Хэмисон. «Садись на коня за мной и держи меня крепко, чтобы я не упал. Доставь меня к моей королеве, фее Моргане». «Глубокие реки смерти вот-вот поглотят меня, но я должен поговорить с ней перед смертью». Они возвратились в замок, но прежде чем Хэмисон сумел промолвить хоть слово, он пал мертвым к ногам королевы. Она сильно опечалилась и, сняв со своего рыцаря доспехи, уложила его на смертное ложе. Моргана велела соорудить гробницу и написать там слова. «Здесь лежит сэр Хэмисон, убитый сэром Трестрамом из Леонесса». Господи, умилосердись!